некогда читать. Слушайте аудиокниги. Ваша жизнь превратилась в бесконечную череду неотложных дел. Вы ничего не успеваете, у вас нет времени даже на то, чтобы позвонить лучшему другу, не говоря уже о том, чтобы сесть и почитать. К счастью, технический прогресс предлагает вам отличный выход. Запаситесь аудиокнигами. Смотрите десятка лучших аудиокниг в статье Шум. Приобретите хорошие наушники и в следующий раз, когда будете делать что-то не требующее напряжения ума, гладить бельё, копаться в саду, мыть посуду, крутить педали велотренажёра или ехать в метро, начните слушать какой-нибудь роман. Вы обнаружите, что ваши трудовые будни волшебным образом преобразились. Скорее вы сами будете хвататься за любое дело, которое позволит вам провести ещё полчаса А потом ещё полчаса со своей аудиокнигой.